Глава двенадцатая Немножко утопая резиновыми сапогами в грязи, ночью дождик прошел, я с огромным удовольствием наблюдал, как борт первого из подъехавших зелов откинулся. Рабочие поставили трап, и прибывшие черноголовые овечки и барашки романовской породы с озадаченным блением прошествовали в загон нашего овчеводческого комплекса. Приятно наблюдать плоды масштабирования. Помимо загона с примыкающей к нему стайкой, комплекс включает в себя цех первичной обработки меха. Мытье, вычесывание, скучивание нитей. И цех кожевенный, последний расположен на отшибе, потому что производство грязное, вонючее и с использованием химикатов. Отходы в меру технологического совершенства чистятся. Порода замечательная. У нее и мех хороший, и шкуры. Из последних будем шить дубленки, спрос на них стабильно велик. Контролирует всю эту движуху отец Максуда. Выдернул всю его семью из Дагестана, потому что все откуда-то узнали, что Максуд сдал нам подпольный цех, бордель, нарколабораторию, и его семье жить в Махачкале стало прямо грустно. Пускай у меня будут все-таки дружбы народов. Дагестанская семья — это когда почти два десятка человек. Под это дело выстроили этническое кафе в Сокольниках. Тандыр, шашлык, вот это вот все, так что о переезде не жалеют. «Такие хорошенькие!» — оценила Оля путающихся под ногами взрослых особей ягнят. «А «Э, возьми одного поиграть!» — предложила Виталина. «Мама уши надерет!» — грустно вздохнула певица. Проконтролировав выгрузку и оставив пожилого Ибрагима Юсуфовича подписывать бумаги и наводить порядок, с оставшейся роднёй отправились к ним в гости. Гастарбайтеры поневоле заняли два новых домика, потом третий добавится, когда младший брат Максуда женится. Прошли в первый из них, и хозяюшка угостила нас супом с бараниной и домашней лапшой. «Вкуснотища» прощавшись, отправились на площадь, проконтролировать подготовку к сегодняшнему вечернему концерту. Сцена в наличии, оборудование в становлении, часть площади заставили трибунами. Это для пожилых и усталых. Молодежь будет тусоваться на танцполе около сцены. Со стороны ДК, запинаясь от спешки, выбежал товарищ Порторг. Добравшись до нас, он поделился новостями. — Через два часа Екатерина Алексеевна с Людмилой Георгиевной приедут с ночевкой. — вот Зыкиной куда? И нафига? Э — -э, Баню погорячее распорядился я. «Сделаем — Сделаем, — пообещал Антон Сергеевич. Я перед Екатериной Алексеевной уже выступала. Оле высокие гости волнения не добавили. И я кивнул я. Планы не изменились, просто на пару гостей больше. И вот еще. Поморшившись, он достал из портфеля стопку исчерканных росписями совхозников листов. Ознакомился. Вчерашний репортаж во времени об учителе-террористе не прошел даром, и народ успел сам организоваться и составить челобитную, а полутора тысячах подписей с просьбой уволить директора школы, который не уследил. Леонид Венедиктович хороший директор, вздохнул я. Заслуженный педагог Советского Союза с многочисленными наградами. Я бы оставил. Он же не может 24 на 7 за каждым подручным следить. Но я с тобой согласен, выразил лояльность порторг. Переложим ответственность на высоких гостей. Ловко самоустранился я от принятия решения. Оля отправилась домой, а к нам с Виталиной присоединилась Надя Рушева. Болтая о ерунде, добрались до свинарника, где поговорили с Аркадием Викторовичем на тему тюнинга его ласточки. Художница обещала показать эскизы на днях, и мы двинулись домой, где попили чаю и часок позанимались Нарутой. Уже почти на томик моей подружки наклепать успели, но уже грустят расстраиваются, надоело, хотят что-то еще. Не беда. Творческие коллективы прибудут на днях, и манга и отойдет целиком вместе с рядом других проектов. Пора уже манга-журнал запускать, а то оборудование без пяти минут простаивает, временно штампуя заказы от Дергиза в виде книжек с картинками. Тоже полезно, спору нет, но закупалось-то для других задач. — В принципе, можно сложить два и два, — размышлял я вслух, когда мы с Вилкой пошли встречать гостей. Магомаев в Северной Корее три концерта уже дал, сейчас по ней колесит ласковый май, а Фурцева едет сюда. Новости везет, надо полагать. Морально готовься, скоро отправимся к нашим узкоглазым братушкам. — А Зыкина зачем едет? — спросила Виталина. — Не знаю, — честно признался я. — Может, просто с подругой за компанию но формальный повод есть по разнарядке из минкульта мы тираж пластинок и печатаем вот типа посмотреть захотела с песнями ткачева второй гигант эстрадно фольклорный так что я в целом не против на мое имя Паша, это ладно но все равно немного обидно что меня не спрашивали кровавый режим что с него взять Папа Толя, портор, главбух и кортеж прибыл. Охрана привычно шуганула любопытных, я галантно открыл заднюю дверь, положенного в авикате по статусу членовоза. Обутые в резиновые сапоги готовились. И потешно, не сочетающиеся с обувью импортные плащики, дамы со всеми поздоровались, а меня наградили поцелуему в щечку. — Какой воздух тут у вас, на правах впервые прибывший, — оценил Зайкина. — А я тебе так и говорила, — на правах уже успевший погостить, — заметила Фурцева. — Воздух у нас замечательный, — с улыбкой подтвердил папа Толя. Отправились в столовую, покушали, обсудили террориста, дамы выпили грузинского вина, отпустили совхозную верхушку, и формальная часть визита таким образом подошла к концу. У мамы были сегодня, порадовала новостями Екатерина Алексеевна, а какая молодец! Четверых родила, а сама сидит уставка ПСС Зубрит. Она у меня работы Клары Цеткин уважает, — пояснил я. Хочет стать сильной, самодостаточной, полезной родине советской женщиной. Вот как вы, например, — отвесил дамам комплимент. — У Наташи обязательно получится, — заверила Фурцева. Если бы не папа Толя с сильным судоплатовским семенем, давно бы уже получилось. Но это так, чисто побухтеть. Я всех своих новых родственников в целом люблю, как и положено хорошему человеку. А одиноким дамам не менее грустно, чем мужчинам. Вот два примера передо мной сидят. И если Екатерина Алексеевна в статусе вдовы с бесконечным трауром нормально, то Людмиле Георгиевне на мужиков просто хронически не везет. Жалко, но не очень. Многие одинокие женщины живут неисоизмеримо хуже. Да, богатые тоже плачут, но, на мой рабоче-крестьянский взгляд, слезы посреди набитой бриллиантами квартиры в сталинской высотке и слезы, не получающей пенсии бабушки, мечтающей о подарках для внуков, которые ей взять просто негде. Это прямо разный уровень горя, и лучше я буду помогать народу, а не вытирать сопли звезды мировой величины. Уже и начал. Ряд сибирских и дальневосточных колхозов уже поступили под наше шефство, в том числе тот, где живет моя семья из прошлой жизни. Типа наугад выбрал, и как не ни проверяя, никаких подозрений не возникнет, меня нынешнего с ним совсем ничего не связывает. Потом съезжу в гастроли по подшефным хозяйствам, посмотрю на молодых дедушек-бабушек и совсем маленькую маму. Ну, а пока там повысились зарплаты, начали выплачиваться пенсии вообще всем и разворачиваются стройки. Екатерина Алексеевна, можно с вами посоветоваться? Перешел я к перекладыванию ответственности и неприятной обязанности. — Что случилось, Сереженька? обрадовался она возможности поделиться богатым жизненным опытом. — Да вот! — показал ей петицию и обрисовал проблему. — Боюсь создавать прецедент. Народ может войти во вкус и начать пытаться увольнять, кого попало. — Ты, Сережа, не путай! — погрозила она пальцем. — Это не охлократия, это народная воля. И мы, будучи коммунистами, обязательно должны на сигнал отреагировать. «Будь здесь пара десятков подписей, можно было бы отмахнуться, но когда полторы тысячи...» Она развела руками. «Понимаю», — вздохнул я. «Можно вас попросить товарища уволить так, чтобы он не обиделся? Но ну, невозможно за всеми уследить. Даже у Юрия Владимировича не получается, а он ведь на самом верху». «Пойдем, Люда, поможем молодежи», — Екатерина Алексеевна решительно поднялась на ноги продолжаем плодить потешные слухи то министр внутренних дел при поддержке кгб заборами занимается и алкашей лечить приезжает то главный идеолог страны директор увольнять очень необычный у нас совхоз